Глава 17. Сон бобра. "Здравствуй, сталкер", раздался неопределённый голос, одновременно похожий и на шелест листвы, и на голос человека. Бобур проснулся и растерянно сел под исполинским мутировавшим дубом с белой, напоминавшей берёзу корой. Несколько секунд крутил головой, хлопая руками по земле в поисках оружия. Затем, нащупав выступавший из-под земли корень, который он изначально принимал за ствол дробовика или приклад автомата, и не найдя источник звука, бросил это занятие, отгребя назад и плотнее прижавшись спиной к дереву. Вставать не хотелось. Что за странное место? Вроде зона, а вроде и не зона. Слишком всё культурно как-то, подумал бобр. Вдали, между лесными опушками, Ведились ровные скошенные пшеничные поля с остатками золотистой стерни и стожками соломы, пение давно забытых птиц. Вон пара орлов, летавших над стернёй в поисках теперь не прикрытых мышек полёвок. Да и воздух. Воздух какой, восхитился Егор, глубоко вдыхая всей грудью и вспоминая давно забытые запахи раннего детства. Насыщенный степным разнотравьем воздух Теплый, роскошный, одурманивавший. Нет, определенно не зона. Облегченно подумал Егор. Теперь еще и понимает, что он сидит на земле без его второй кожи. Комбинезон осева. И невидимая, заслоненная кроной странного дуба солнце освещала безмятежный пейзаж ровно и не жгуче. Здравствуй, сталкер. Опять прошили стелл не знакомый голос. Бобер, начавший снова засыпать, теперь уже сидя. Вздрогнул и, не поленившись, заглянул за широкий ствол дуба, за которым, как он и подозревал, никого не оказалось, за исключением его старого походного рюкзака, который он тут же притянул к себе. Здравствуй, ответил он, глядя в землю, не придавая особого значения своим словам. Снаружи нечто облегченно вздохнуло. Хорошо, да, неплохо. По-прежнему не придавая значения неизвестному голосу, ответил бобер. Глядя в безмятежное ярко-голубое небо с редкими барашками выпоколых белых облачков, развязав рюкзак, он к своему удовольствию нашёл в нём свежий сталкерский хлеб, именно тот сероватый, иногда пахнущий машинным маслом, с серыми комочками непропекаемой, плохо размешанной муки, несколько консервов тушёнки отличного качества, его старую походную фляжку воды и полторашку совершенно свежей родниковой воды. Он воскликнул он. В его памяти абсолютно не было информации о том, как он сюда попал, да ещё с достаточно заправленным провиантом рюкзаком. Сняв крышку с пластиковой бутылки, он осторожно принюхался, вздохнул, что невозможно проверить её счётчиком и кинуть таблетку, в необходимости чего он собственно сомневался. Не будут же меня будить для того, чтобы отравить. Он сделал глоток из бутылки. Вода оказалась необычайно вкусной, то ли потому, что не было в ней ставшего привычным запаха химии, то ли что-то еще. В любом случае Егор не стал дожидаться нескольких минут, пока организм поймет свойства воды, и с удовольствием присосался к бутылке под пение птиц, выпив почти пол литра. Почувствовав себя на порядок легче и бодрее, он уже без опаски, орудуя невесть откуда взявшимся в его руке походным ножом, Принялся нарезать хлеб и открывать тушёнку. Как всегда, со аппетитом у Егора проблем не возникло. Разложив всё на тряпке, он сделал приглашающий жест рукой невидимому собеседнику. Ну, давай, выходи, кто ты там есть? Будем есть. Коламбуря и глядя на залитое солнцем пространство, сказал он: "Я уже тут. Прошели стела нечто". И напротив сталкера появился потрёпанный человек в сталкерском комбинезоне Заря, болтавшийся на груди дыхательной маске, снаряжённый разгрузочным жилетом. Так значит, это всё-таки зона, как-то разочарованно подумал Егор, глядя на полтарашку неизвестной воды. Почему-то у сталкера не получалось включать его способности верхнего зрения и осмотра фона зоны. которые создают все ее создания, включая и неодушевленные предметы. Сейчас его зрение было ровно таким же, как и пару месяцев назад, то есть как у обычного человека. Ну и шут с ним, подумал бобр, не сколько не огорчаясь. Чего огорчаться-то? Было не было, сам жив, цел, отдыхаю, как, как. Тут мысль бобра зашла в тупик, и он кивнул гостю. Сунул походную вилку в банку, доставая оттуда кусок тушёнки, одновременно страхуя его снизу от падения ломтём хлеба. Хлеб вместе с куском мяса погрузился большим куском в рот. Егор облегчённо вздохнул. Хорошо, чёрт побери. Даже разговаривать не хочется. Подмигнув гостю, жуя полным ртом Бобр обнаружил на столе ещё несколько разрезанных вдоль и поблёскивающих влагой с крупинками крупной соли свежих огурчиков. Удивлённо приподняв брови, он тем не менее, нисколько не смутившись, схватил одну из половинок и с хрустом принялся крошить зубами огурец, одновременно вдыхая его аромат, чудесным образом подчёркивавший запах серова хлеба. Сидевший напротив него человек как-то незаметно освободился от разгрузки и дыхательной маски, оставшись в одном комбинезоне, но теперь уже не заря, а больше похожим на чистый комбинезон с лесоремашинного двора, серого цвета. Дело, подумал Бобёр. Теперь он понимал, что всё, что он видит, не является тем, чем кажется, но доверившись интуиции, а интуиция говорила, что на него никто не давит и не дурит. что можно наслаждаться пением птиц, светом солнца и запахами напоённой ветром свободы степи. Кроме того, его гость не вызывал никаких опасений. Кивнув и удобно, совершенно по-человечески навалившись на левый бок, он взял несколько кусочков хлеба, аккуратно проложил их тушёнкой и, глядя мимо Егора, принялся есть. Странное всё-таки место, вроде зона, а вроде и не зона. Оглядываясь на упавший с дерева лист дуба, Где на одной ножке крепилось сразу два листа, думал Егор. Ты кто? дружелюбно спросил бобр. Человек прекратил жевать и не глотая, сразу ответил: "Я это я", ответил он, одновременно незаметно меняя облик на новый, уже другого человека, но по лицу которого в нём по-прежнему можно было безошибочно признать сталкера. "Но я это и ты". ответил гость одновременно превращаясь в сталкера бобра также живавшего свой нехитрый сталкерский хлеб бобр встрепенулся тревоги не было только ожидание чего-то нового он потянулся к бутылке с водой отпив и сполоснув рот чувствуя что вполне наелся причем ощущение было полным четким и реальным Егор сыто рыгнул раздумывая как раскусить гостя Но гость, видимо, не собирался играть в прятки и продолжил. "Я зона, Егор", глядя ему в глаза, ответил бобр-гость. "Да плавались", решил сталкер. "Мозги что ли мне пудрят?" оглядываясь в поисках зацепки и потирая небритый подбородок, думал он. "Вроде нет, шума нет, движения чёткие, чувствуется каждый мускул. Хотя есть ещё один способ проверить, как это делал Валера". Шестью шесть. На обум спросил гостя сталкер, одновременно прокручивая в голове число сорок восемь. Тридцать шесть, Егор. Не обязательно меня проверять. Я не заблудший контролер. Да и контролером ты не нужен. Собеседник отложил почти съеденный кусок хлеба. Я то, что вы называете зоной. Я создаю, я охраняю и защищаю вас, людей, пока это возможно, от вас самих. А. Глупо протянул сталкер, растерявшись и не зная, что сказать. А где я? Мы на нейтральной территории, не совсем в твоём мире и не совсем в моём. Да и не совсем в той самой дате, как ты думаешь. Ты уснул в доме лесника, и сейчас лесник и пенка положили тебя на кровать и готовятся к отдыху сами. А это что тогда? Бобр указал на разложенную на куске тряпки еду. Это еда. По крайней мере, её влияние на твой организм такое же. Сейчас ты восстанавливаешься и набираешься сил. Ты многое потерял в последнем бою, но теперь ты будешь в порядке. Я могу проснуться в любой момент и уйти отсюда, уточнил сталкер. Да, в любой момент, если тебе не интересно, зачем мы встретились. Егор задумался, разглядывая собеседника один в один похожего на него. Только сидевшего в другой позе, полулежа уже на правом боку и упершегося локтем в землю. На госте бобре была та же недельная небритость, с которой привычно щеголял Егор. Тот же спокойный прищур серых глаз и под плотных бровей. Гость также спокойно разглядывал собеседника, ни сколько не смущаясь, в той же степени, что и сталкер разглядывал свое отражение. Поняв, что ничего нового для себя бобр не увидит, и, собственно, не особо впечатлившись результатами осмотра, сталкер продолжал обдумывать слова гостя. Действительно, зачем ты меня сюда притащил? Хотя, почему бы и нет? Сколько я бегал, отстаивая твои интересы. Наверное, можно и объясниться, почему я, хотя почему бы и не я? Интересно, зачем? Гость согласно кивнул, давая понять, что вопрос принят. Ты мне нужен, бобр. Мне нужен каждый человек с большой земли, чтобы поговорить с ним. Егора задача наскрёб макушку. Но «Ну, уговори, неудомивая ответил он. Тебя не удивляет, что вы, люди из-за периметра, постоянно с таким упорством двигаетесь внутрь зоны и гибнете сотнями? Здесь можно заработать Ответил сталкер, одновременно пытаясь понять, какую ценность в денежном эквиваленте имеют для него сейчас его способности и знания. Но ничего не приходило на ум. Деньги не ассоциировались ни с чем. Даже продукты сейчас в своей стоимости больше были привязаны к артефактам. Тратя столько сил и подвергаясь такому риску, вы можете заработать и на большой земле, не так ли? Так, поколебавшись, согласился Егор. Так что же заставляет вас пересекать черту и искать меня? спросил бобр-гость, глядя на Егора. А мы ищем тебя, вопросом на вопрос ответил сталкер. Да, вы ищете монолит, вы ищете меня, вы ищете хозяев, вы ищете исполнение своих желаний, не так ли? Ну, так, подумав о своём, согласился Егор. вы не в силах осуществить простые и скромные мечты, которые человечество лелеет с начала времён там, на большой земле. Поэтому вы приходите сюда, на малую землю, жизнь на которой только зарождается. Пусть не такая, как она была задумана изначально, не такая красивая, местами уродливая, но ведь и жизнь и на вашей земле изначально не была идеальной. В смысле не была идеальной. Не понял Егор. В базе монолита имеется большая часть ваших знаний и представлений о мире. Так вот, на вашей земле ещё до вашего рождения были существа гораздо более ужасные и агрессивные, чем здесь. Ведь так? Наверное, так. Обнаружив, что вспомнил давным-давно, ещё в детстве разглядываемую книгу с рисунками и фотографиями скелетов динозавров, согласился Егор. И только когда планета была готова к тому, чтобы появились вы, люди, вы смогли появиться. Так? Не знаю. Я не профессор. Если бы сюда профессор, он бы сказал, ответил Боббер. Фигура гостя также внезапно поменялась на фигуру профессора Сахарова в белом халате. Он улыбнулся Егору. Также внезапно гость снова превратился в своего собеседника. Чего это? Неожидавший такого поворота, растерялся сталкер. Все, кто вошёл в зону, оставили часть себя в ней, усмехнулся гость. Вы постоянно стремитесь сюда на генетическом уровне. Тут вы видите шанс начать всё сначала. Здесь это просто, но с собой вы приносите и свой багаж, всю вашу неудачную историю. Те, кто не согласен жить по правилам большой земли и не нашли себя там, стремятся сюда. Это и понятно. Ведь вы до сих пор не можете установить мир на земле, даже в самой благополучной её части. В итоге всё основывается на насилии и принуждении, а не на понимании, продолжал гость. Мало того, вы сами раздуваете все свои войны, стремясь выжать из хаоса максимум прибыли. Вы привыкли получать всё через насилие и угрозы. Похоже, это на вас, спросил гость. Егор промолчал. старые воспоминания о той прошедшей жизни горьким коммом, даже не за себя и не за своё, а за то, как жил их пьяный двор, как жили замученные женщины, пьющие и оскатиневшиеся мужчины и грязные потрёпанные дети. Как вся страна, некогда большая и великая, называемая союзом и первой покорившая космос, в один прекрасный миг не смогла прокормить себя. И хлеб, молоко и прочее было по талонам. О колбасы и мясо вообще невозможно было найти. И пусть это было его совсем юным воспоминанием, вся дальнейшая жизнь так и продолжала вестись в борьбе за эти минимальные блага. Между тем, гость, читая мысли сталкера, продолжил: Вас всю жизнь учили и готовили к борьбе и страху. Это выгодно. И всё, что ты видел внутри периметра, всё создано на основе вашего представления о жизни. Всё есть борьба и страх. Гость сделал паузу. "Но ты, сталкер", сказал он, выделяя последнее слово, которое теперь зазвучало твёрдо и сильно, словно обрело новое значение, отличное от образа крадущегося в тени человека. "Ты тот, кто понял, что тут в зоне не твои страхи, и ты можешь не бороться с тем, что видишь, если хочешь получить что-то кроме борьбы. Зона большое зеркало большой земли. Борьба здесь бесполезна". Невозможно задушить свое отражение. Сюда идут люди, считая себя сильными и достойными, но встречаются только со своим отражением, обычно жадным, убогим и беспомощным. И будучи не в состоянии запугать или воздействовать силой на то, что вы сами создали, вы люди ломаетесь, как картонные домики, так и не поняв причины вдруг появившейся слабости. Я знаю, тихо ответил сталкер. Ему почему-то стало всё понятно и одновременно стыдно за людей, слепо пересекавших периметр. Такие простые слова, свободно исходившие от собеседника, не вызывали желания ни спорить, ни защищаться. Да и, наверное, сам Бобёр уже слишком отличался от человека с большой земли, чтобы видеть смысл в споре. Ваши радости не продолжительны, и чем больше в вас страха, тем короче ваша радость за что бы то ни было. Это так, ещё тише ответил сталкер, смотря в землю. Я могу продолжать бесконечно, показывая вам вашу историю, которая приведёт вас туда же, куда приводит себя человека в зоне. Гость сделал паузу. Птицы безмятежно переливавшимися голосами запели ещё радостнее, но на фоне этого пения сердце сталкера вдруг ощутило всю грусть собеседника за них, за людей. За людей, бредущих как правило вслепую в невидимые аномалии, отмахиваясь от кричавшего во весь голос инстинкта самосохранения; за людей, идущих с оружием на перевес в радиоактивных, порожденных ими самими развалинах; за людей, привыкших видеть во всем угрозу собственной безопасности и получавших то, что видят. Гость сейчас, как будто следил тысячами глаз за всеми двуногими в его пределах, понимая их без рассудства и несмотря ни на что отвагу. Но ты, сталкер, не в ответе. Никто не в ответе и одновременно все. Ты не единственный, кто может понять это здесь и свернуть сбитой дороги в пропасть. Я могу передать знания хозяев, знания многих других людей и дать смелость с этим знанием жить. Ты хочешь этого? Да, тихо ответил сталкер, чувствуя, что его ответ гораздо более серьёзен, чем простое согласие. Ты пришёл за этим в зону. Ты искал ответы на свои вопросы, и теперь я могу дать то, зачем ты пришёл. Ты присытился тем миром там, на большой земле. Ты ищешь нового мира. Именно поэтому ты пришёл сюда. Это так? Егор опустил взгляд. Нечто жгучее рвалось из него наружу, словно его собеседник разгрёб ладонями серую землю и нашёл в нём в сталкере закованный железными лентами сундук, и теперь спрашивает у него, глядя ему в глаза, стоит ли открывать найденное. Теперь ты совершенно другой человек, и ты нашёл тот другой мир, но ирония человека в том, что чего бы он ни достиг, это не может удовлетворить его надолго. Пойми это. Тот мир, который ты нашёл, уже не устроит тебя. Таков ты, сталкер. Теперь ты хочешь строить свой собственный, таким, каким его видишь ты. Вопрос только в том, каким его видишь ты. Почему я должен что-то строить? Ты ничего не должен делать. Ты ничего не должен иметь, и ты никем не должен быть, кроме того, чем ты являешься именно сейчас. Не за этим ли приходят сюда люди? Гость снова дал минуту сталкеру на раздумье. Из короткой травы выскочил серо-зелёный кузнечик, и запрыгнув сначала на стол, затем на колено сталкера, уставился на него своими фасеточными глазами. Не это ли вы называете свободой быть тем, кем ты являешься, и быть свободным в своих проявлениях? Бери, я дарю это тебе, хотя это всегда было с тобой и с каждым человеком. У каждого человеком всегда была его свобода. Там, на большой земле, вы отдаёте свою свободу ради безопасности, выживания, но истинную свободу без примеси сожаления, страха и опасений. Вы почему-то вспоминаете это именно тут, когда кончается последний патрон, когда кончается вода и припасы, когда вы наконец лишаете себя всех принесённых с собою условностей и становитесь нагими передо мной. И тогда ни один из вас не умирает, тогда каждый получает то, что он хочет. Егор сидел, раскрыв рот, глядя на себя самого, не в силах найти слов для ответа. То, что он искал, то, что его собеседник нашёл в нём, для него самого наконец-то было сформулировано. И лорец за семью печатями распахнулся и истлел в мгновение ока, оставив одно единственное слово: свобода. Свобода с самого начала, с самого рождения. Ничего не должен делать, ничего не должен иметь, никем не должен быть, кроме того, чем ты являешься именно сейчас. Это чистая зона, это чистое отражение сути зоны, сути человека. Я что, умер? упавшим голосом спросил он. Гость расхохотался, закинув голову вверх. Кузнечик, сидевший на колене у сталкера, на мгновение развернулся на звук и прыгнул в противоположную сторону. Нет, в том смысле, который ты вкладываешь в эти слова, ты не умер. А в том смысле, который я вкладываю в это слово, ты не умрёшь никогда. Уф, облегчённо выдохнул сталкер. Надо же. Я уже хотел возмущаться, доверительно сказал он Бобру гостю. Нет-нет, Посмеиваясь, покачал головой гость. Так что я, хм, должен или не должен сделать? Зачем мне всё это? Хороший вопрос, похвалил гость. Ты не должен, но ты можешь выбрать. Как всегда это было. Сегодня люди в десятый раз убедились, что они никогда не смогут победить или подчинить зону. Дело даже не в хозяевах или монолите. Теперь дело в них самих. Оно всегда было в них самих. Человек свободен с самого начала от рождения, и ничто не может сломать его свободу, даже он сам. Зона это ваша свобода. Ваши гены говорят вам это всеми силами и зовут сюда, где всё можно начать сначала. Я бы не смог остановить вас людей от покорения этой территории. Ничто не может остановить человека, только он сам и его творение. Собственно, это и происходит постоянно. Не родился ещё тот человек, который сможет избавиться от частицы вселенной внутри себя и стать вне её. Это невозможно. Собеседник сделал паузу, пригубив из собственной фляжки. Солнце по-прежнему продолжало орошать своим светом весь мир ласково и не горячо. Ну, не будем отходить от темы, завентив фляжку, продолжил бобр-гость. Дело в том, бобр Что сегодня твой мозг перешёл пределы человеческого восприятия, и боюсь, что безопасного пути назад для него нет. Разогнанная мозговая деятельность не даст тебе покоя, её уже невозможно заглушить, подобно атомному реактору, достигшему критической температуры. Ты будешь сходить с ума, если твой проснувшийся мозг не занят чем-либо. Но все земные задачи, поверь, будут для тебя просты и неинтересны. Поэтому я предлагаю тебе другие интересы. Бобр пожал плечами. Не очень-то я чувствую сейчас этой мозговой активности. То, что ты со мной разговариваешь, уже говорит о многом, усмехнулся гость. Я предлагаю тебе выйти за пределы периметра. Ты сам будешь строить свой мир таким, каким ты его видишь. Как лесник и болотный доктор, спросил Егор. Пусть будет как лесник и болотный доктор, только они строят свой мир внутри периметра, а ты будешь строить его за периметром. Это что же? Внезапная догадка кольнула сталкера. Делать зону за периметром, расширять зону. Можно назвать это и так, но ты вполне можешь обойтись там без аномалий и мутантов. Я даже буду рада, если ты обойдёшься без них. Собеседник сталкера вдруг превратился в очаровательную высокую девушку с каштановыми волосами, как нельзя лучше гармонирующими с её голубым сарафаном. На обнажённых загорелых плечах и волосах девушки поигрывали лучи солнца, которые пыталось заглянуть под крону дуба с березовой корой. А Патинол неопределённо сталкер, глядя на произошедшие перед ним метаморфозы, и отпил из пластиковой бутылки, старательно пытаясь собраться с мыслями. В конце концов, чем теперь тебе ещё заняться? Убегать и прятаться от наёмников и долговцев, подозревать в охоте за тобой простых сталкеров? Ты предпочёл бы это? Белозубо улыбаясь, спросила его девушка, от которой дурманяще пахло нежным цветочным ароматом. Нет, конечно, хватит, набегался, по самое это вот. Сталкер неопределённо махнул головой. Глупости какие, почему-то добавил он, теперь понимая, как в действительности бессмысленно и бесполезно была погоня за ним. Он просто не мог погибнуть, если бы не согласился. Но это он понимает только сейчас. А ранее догоняющие его вертолёты, свистящие и чиркающие пули вселяли отнюдь не радостные переживания. Он был неуязвим, поскольку выбирал быть неуязвимым. Новое понимание его самого давало ему ощущение абсолютной радости и покоя. Теперь он смотрел на гостя как на равного и даже с иронией. Если бы гость из красивой и нежной девушки превратился в кровососа или ещё кого, сталкер бы лишь усмехнулся. Он хозяин сам себе и даже теперь сможет остановить мутанта одним окриком. Хотя какое дело мутантам до него? Они такие же, как он. Им нет ни до кого и ни до чего дела. Они, как и он, никому ничем не обязаны, пока сами не захотят. Воля, свобода, жизнь. Сталкеру было хорошо. Кругом его выбор, везде он видел только новые границы и горизонты, за которые он может заглянуть, если пожелает. Так значит жить самому там за периметром? Да, там за периметром. Звонким молодым голосом подтвердила девушка. А как далеко за периметром? А задачи нас спросил бобер. Да где угодно. Ты же человек. Вы можете создавать что угодно и где угодно. Стоит только подумать об этом. Да? Усомнился бобр. Как же? Подумать и всё. Тут без Моны Лизы-то никак. Это же он что-то там согласовывает. Собеседница склонила голову набок, оценивающе глядя на сталкера. Затем вздохнула и перевела взгляд вверх на крону дерева, под которым они расположились. Я могу тебе и не отвечать. Потому что спросил не ты, который есть сейчас, а прежний сталкер. Но так уж и быть, сталкер отвечу на твой вчерашний вопрос. Всё, что ты носишь, всё, что ты ешь, изначально возникло в голове у тебя и тебе подобных. Потом только в ход пошли рисунки, чертежи и первые опыты. Даже монолит был построен группой людей, которые нашли правильные подсказки, потому что они хотели построить монолит "Чьи подсказки?" неуверенно спросил Егор. Девушка рассмеялась, поигрывая откуда ни возьмись возникшими в её руке янтарными бусами. Несмотря на то, что они находились в тени, солнце странным образом подсвечивало ожерелье, выгоняя сочные жёлтые зайчики из украшения. "Послушай меня, человек. У вас есть одно очень опасное заблуждение. Будто Бог проявляется строго определённым образом." Ты ведь знаешь, это сталкер. Ты всегда это знал. Теперь ты как никогда близко подошел к черте, когда человек не нуждается в предыдущем опыте. Или ты хочешь потоптать тропинки уже тесной для тебя зоны еще? Голубые глаза собеседницы с длинными красивыми ресницами со смехом посмотрели на бобра. Не дожидаясь ответа, впрочем, сталкер и не собирался что-либо отвечать. Она продолжила. Ты уже видел, что является причиной процветания или гибели находящихся в зоне людей. Тебе не обязательно идти пройденным тобой путём. Теперь ты сам можешь быть причиной собственного нового опыта, ведь ты человек. Ты пришёл в зону, чтобы получить свободу. Ты получил её. Ты можешь быть тем, кем ты себя чувствуешь. Ты был с обеих сторон этого мира. Ты был в шкуре мутанта, дерущегося с человеком. ты был человеком, дерущимся с мутантом. Ты знаешь, кем ты являешься и кем ты не являешься. Отсюда открывается твой новый путь. Он только твой и одновременно путь всего человечества. Мой вопрос только в том, выберешь ли ты новую тропу или свернёшь по известной тебе петле, а? Сталкер. Теперь девушка снова превратилась в неизвестного сталкера в комбинезоне Заря с воздушной маской, болтавшейся на груди. Гость полулежал на земле перед бобром, прислонившимся спиной к дереву, и поигрывал блестящей гайкой в руке, которая мгновение назад была янтарными бусами. Итак, друг, новая тропинка или битая дорога? спросил он Егора, глядя ему прямо в глаза. Егор протянул руку к гайке. Бобр-гость протянул руку с ней к нему навстречу и, подержав секунду над протянутой ладонью, отпустил её. Гайка, мягко сверкнув гранью, упала Егору в руку. Получив, он подкинул её в руке, примериваясь к весу. У гайки было 5 сторон вместо 6, но гайка была именно того веса и шероховатости, как он любил. Кисть так и почувствовала забытый момент броска кусочка металла. О чём ты спрашиваешь, друг? чувствуя лёгкость на душе и возникшую где-то глубоко внутри уверенность в правильности момента, сказал Егор. Я же сталкер, а сталкер всегда выберет новую тропу. Спасибо, зажав гайку в руке, сказал Бобр, одновременно открывая глаза и просыпаясь в избе лесника. Он лежал на панцерной кровати без комбинезона, заботливо укрытый стёганым одеялом. В окно пробивался дневной свет зоны. смягченный вечными облаками. За навески были открыты в открытое окно проглядывал кусочек хмурого, но светлого неба и желтые безмятежные верхушки деревьев рыжего леса. Поглядев на зажатую в правой руке пятигранную гайку, Сталкер улыбнулся, сел, чувствуя себя свежим, отдохнувшим и чувствующим свербящее ощущение необходимости какого-либо действия. Новая тропинка, говоришь. Пусть будет новое. Лесник весело крикнул он, не сомневаясь, что тот его услышит. Давай жрать готовить. Жрать хочу, сил нет.